Глава 2. Я медленно обхожу по кругу тело убитого существа, подсвечивая его палаточным фонарем. Потом приходится поднять фонарь повыше, а то из разных фрагментов не складывается общее, целое впечатление. Тот фонарик, который висел у меня на голове, пока лежит в сумке. Проверю его потом, когда станет светлее. Тело выглядит солидным и плотным – Толстые руки-лапы раскинуты в стороны, ногти здоровенные, грязные и обломанные. Есть на руках несколько татуировок, черной краской непонятного содержания и много браслетов из дерева и кожи, как я понимаю. Поверх безрукавки надет какой-то украшенный костями и головами мелких животных и еще расшитый яркими лоскутами кожаный халат-малахай. Когда-то он был новый и красивый, теперь промокший и грязный. Я стараюсь не смотреть на мешанину из костей и мозга. Удар оказался очень сильный. Можно сказать, что осталось целом одно искаженное лицо. Или даже морда существа. Хотя существа же одежду не носят, но у нас на земле. Из-под Малахая выглядывает короткая рубашка, или, скорее, жилетка. На ногах стоптанные кожаные полусапоги без подошв. Над ними грязнющие портки, это видно даже в плутьме. Что сказать, на мой неискушенный взгляд, простого электрика и человека? Я точно где-то не на родной земле. Теперь в этом нет никаких сомнений. Это не какой-то кхмер, красный или желтый. Единственное, что от слабого удара током меня, возможно, закинуло в параллельную реальность, где бродят такие морды. И как теперь отсюда выбраться живым и здоровым? Ну, это я такой несерьезный разряд принял. Даже не подумаешь, что он такой способен, честно говоря. Совсем не похоже по итоговому результату. Это же не ветвистая молния в голову или шаровая в грудь прилетела. Такая рожа лежит рядом. «Это точно не сон. Да потопная мотыга, орудие убийства, не даст соврать, мы точно не при полпоте, нигде рисовых полей не видно. Одна сплошная степь. Оренбург или Казахстан на ум приходит». «Только это ж не все. В десяти метрах от тела свет фонаря позволяет разглядеть еще что-то». Я отхожу от уши. Похоже, что местного шамана, если судить поразительному длинному головному убору и расшитому малахаю. Недалеко валяется длинный фигурный посух довольно угрожающего вида из перекрученного фигурно-дерева. За что-то его жестко наказали. Скорее всего, именно его родное племя и наказало. Это я его о шапку видел в один из моментов ударившей молнии. Он стоял перед всеми остальными спиной к строю. Стоял спиной и уже не смог повернуться, чтобы попрощаться. Вокруг стало уже совсем темно. Надеюсь, что разглядеть рассеянный свет фонаря от моих светодиодов никто не сможет с такого расстояния в километр. Черт, от испуга я снова ругаюсь. Да что за фигня? Одни мертвецы. Здесь тоже лежит тело в какой-то простой одежде. Немолодой мужик, очень смуглый. Его кожа теряется в темноте. А самое главное, что вот он-то и похож на обычного человека. Значит, похожие на меня люди тут есть. Это очень радостное знание. Если вокруг оказались бы только такие черти, тогда однозначно в петлю лезть придется. Ну его нахрен такое выживание. Ну, мелкий ростом... И телом мужчина, как обнаруживаю я, перевернув его на спину живота, одет в реальные лохмотья, расползающиеся везде, где его не тронь. Рубаха из некрашенного полотна тут же порвалась под моими пальцами. Зато лицо вполне человеческое, пусть худое, черное и тоже с гримасой ужаса. Только вижу я, что самое плохое — горло мужика перехвачено аккуратно ножом. Похоже, что очень острым разрез прямо тонкий ровный. Профессионал поработал. Прямо спинным мозгом чувствую. Почему его зарезали? Да кто его знает. Я быстро обшариваю одежду без карманов. Ничего. Абсолютно ничего не нахожу. И оставляю тело неизвестного мужчины в покое. Он похож на раба. Почему-то мелькает в голове. Вполне возможно, ведь у него нет абсолютно ничего при себе, и даже обуви на ногах не имеется. Возвращаюсь к шаману и теперь призгливо морщись, обыскивая тело. А вот тут есть что взять. На поясе висит толстенный ремень из кожи с множеством мешочков и кошелей. Еще длинный нож в кожаных ножнах там же и деревянная расписанная фляга с деревянным чупиком на кожаной бечевке. С него племя ничего не стало забирать. Похоже, потому, чтобы не прогневать своих богов, он оказался каким-то изгоем, очень сильно провинившимся перед своими братьями, серыми чертями. Я решил, пока здорово пугающих меня созданий, называть именно так — Воняет от него просто мерзостно, иначе не скажешь, какой-то тухлятиной несет, аж глаза слезятся. Поэтому я стаскиваю с него малахай, срезаю своим плоским ножом завязки пояса и мельком оглядываю все остальное, ухожу сначала к столбам и камню. Была мысль посмотреть, не здесь ли бедолаги горло перерезали, однако тропический ливень все следы крови давно уже смыл. Меня снова начинает бить мелкой дрожью, не знаю, почему только из-за промокших ног или того, что возился с трупами. Правда, это дело случилось не первый раз в моей жизни. В армии приятеля задавило при мне смерть, и на работе тоже были безвозвратные потери по человеческой глупости. Смотреть в темноте больше нечего, прошло время делать неутешительные выводы. Поэтому спешу к теплой стене, где вода уже впиталась в песок и камни, бросаю малахай на землю под стеной и складываю в два раза. Спать на нем не получится, а вот посидеть какое-то время вполне можно. Вокруг полная темнота. Я же долго смотрю туда, где горели костры, и вижу, что они до сих пор хорошо видны в ночи, по-прежнему ярко. Смотрю назад, и там тоже вижу пламя нескольких костров. Значит, эти существа со страшными мордами есть и впереди, и позади меня. Я в окружении, и до наших так просто не дойти. Они где-то есть здесь, однако относятся к ним черти очень плохо, приносят в жертву своим демонам. Усталость навалилась внезапно на плечи, и я понял, что пришла пора отдохнуть немного. Поэтому достаю свой пока хорошо заряженный смартфон и ставлю будильник на два часа вперед, чтобы не проспать утреннюю движуху мимо этого холма. Бегать в полной темноте нет больше никакого смысла, только ноги пачкать и мочить, а привлекать чье-то внимание светом фонаря — да ну его нафиг. Самсунга мне хватит теперь на пару дней, если выключать смартфон постоянно. Со смутной надеждой я ищу снова сигнал сети — Однако пусто все так же на экране, толстый кожаный малахай под задницей, горячая стена в районе поясницы, что еще нужно для счастья усталому, промокшему, замерзшему путнику, находящемуся черт знает где именно. Проснулся я раньше, чем прозвучал будильник. Совсем затекли ноги от такой сидячей позы, поэтому я с трудом поднялся, держась за стенку. Она уже остыла в середине, но еще дает немного тепла в своей нижней части. Что меня и разморило так быстро в этой холодной дождливой ночи, найти источник дармового тепла это дорогого стоит. Вообще, меня, как человека, имеющего дело с разными видами энергии, здорово заинтересовало это явление. Горячая скала, необыкновенно горячая и странная по своему смыслу. Внизу она тоже горячая, как я понимаю. Вся земля вокруг нее просохла понизу на полметра, поэтому Малахай того существа промок только с одного краю. Почему она горячая, не знаю, однако энергия не может браться откуда-то просто так и передаваться тоже. То есть или ее подогревает что-то снизу, или она поймала молнию и смогла как-то переработать ее невероятные силой разряд. На Земле таких технологий точно нет, а эти каменные одинаковые стены похожи на такой уловитель для молний. Сам холм высотой метров двадцать с довольно ответственными склонами и стенкой еще метров пять. Все это довольно сильно выделяется на ровной поверхности степи. Небесное электричество должно довольно часто сюда прилетать, пугая аборигенов своей мощью, нагревая каменные стены и аккумулируясь где-то внизу. Ну, ничего похожего на другие холмы или строения я при вспышках молнии здесь не заметил. Может и не один он такой здесь, накопитель энергии. Все поля и степени заставлены следами могучих цивилизаций. Зеленая энергетика по местному, только на более высоком космическом уровне. Пока очень темно, я вышел за вторую стенку, только сейчас обратил внимание на две низковисящие над горизонтом лампы. Или это небо полностью освободилось от облаков, раньше их не замечал. Это же спутники планеты, как я понимаю, и сразу два. Ничего подобного на Земле нет и никогда не было, да и звезды на небе совсем мне не знакомы. Я, конечно, небольшой специалист в астрономии, однако большую и малую медведицу с характерными силуэтами точно бы разглядел. Значит, я не на Земле. Как же моя мать и маленький сын? Увижу ли я их когда-нибудь? Останусь пропавшим для всех близких навсегда. Что там еще бывшая Кикимора сыну в уши нальет, пробежавшего от элементов отца? Все эти мысли очень печальные И прямо расслабляют меня ничего сейчас не делать. Просто сдаться на произвол судьбы. Только пережив пятиминутку слабости, Я снова взял себя в руки. Долго грустить не о чем, Пора двигаться хоть куда-нибудь. В новом мире тоже можно жить. Воздух и вода, земля и трава. Все не сильно отличается от моего мира. Даже гравитация близка к земной или просто такая же. Где я, это еще предстоит узнать. Только жизнь моя изменилась круто и, скорее всего, что бесповоротно. Так я думаю, глядя на два неярких спутника этой планеты. Еще вспоминая пару совсем мертвых трупов неподалеку. Придется как-то выживать, а выживать лучше с новыми силами и ясной головой. Поэтому я снова сажусь на свою подстилку и стараюсь заснуть, поставив будильник еще на три часа. Теперь даже ложусь на нее, получается уместиться с подтянутыми к себе ногами. Так делаю всю длинную ночь бродить с фонарем по холму, чтобы рассмотреть еще что-то новое, я не собираюсь. И содержимое пояса этого шамана разгляжу при свете дня пока я только длинный нож достал из ножен. Он очень острый, и по кромке лезвия есть свежие разводы крови. Похоже, что это именно он проехался по горлу несчастного мужика. Здесь какое-то особое место, раз приносят жертвы. Место отправления примитивного религиозного культа и получения феноменального количества энергии просто так из окружающего мира – да еще через необъяснимые для этого мира технологии. Сплю урывками и с первым просветлением на горизонте поднимаюсь на ноги. Голова тяжелая, а самочувствие вполне ничего, жить можно. Светлеет справа от каменной стенки, значит, там местный восток. Смартфон не показывает никакой сети. Это понятно, что с такими жителями, как я видел, мобильная связь – это дело очень далекого будущего, о котором мне пока можно не беспокоиться, от слова совсем. Костров больше не видно. Впрочем, они исчезли через час после того, как я их разглядел, и те, и другие. Если те существа, которые стояли около этих колонн, уехали в сторону восхода, Значит, тот караван, который жег костры на западе от меня, отправился ко мне или в обратную от холма сторону. Скорее всего, что именно в мою сторону и поедут с рассветом. Не хочется оставаться на открытом месте. Любая собака меня тут сразу разглядит. Стоит ей только подняться наверх. Все, что я вижу пока, это голая степь без любых деревьев и чуть-чуть травянистых кустов. Правда, здесь вроде весна, трава подросла уже на 20 сантиметров и здорово колышется на ветру зеленым ковром. Поэтому я забираю малахай, спускаюсь вниз колонном, там долго пью воду из каменной чаши, потом вытаскиваю пару полиэтиленовых пакетов из сумки и кармана. Не хочу. То есть не хотел увеличивать количество лишнего пластика на земле. Поэтому один пакет носил с собой для продуктов. Второй совсем небольшой. В нем собраны мелкие детальки для моей работы. Теперь один и другой мне сгодятся. Очень даже сильно пригодятся в новой жизни. Набираю воду и завязываю пакеты. В один вошло всего с пол-литра. Во второй, который из супермаркета, литра три. Его придется нести особо осторожно. Жаль, что пятилитровая бутыль из пластика не попала со мной в этот мир. Реально помогла бы выжить такой трехдневный запас воды в прочной и неразбиваемой таре. Флягу шамана пока не стал выливать, и пробовать ее содержимое тоже не хочу пока. На день мне воды хватит, и будет время не спеша разобраться с ее содержимым. Сделать из имеющихся очков линзу и разжечь костер, чтобы поразить местных троглодитов. Впрочем, у меня и так есть чем их удивить, только, боюсь, они меня первыми удивят сурово и расстроят не шуточно. Местное светило уже показало свой край над горизонтом, становится опасно светло, опасно для меня, конечно. Однако я все же оставляю пакеты около чаши и возвращаюсь к телам. Рядом с шаманом валяется его длинный заковыристый посох, вычурно вырезанный и с острым рогом на конце. Такая вещь мне и самому пригодится, чтобы кого-то приложить или даже проколоть попробовать. Хотя почему его тело прежние товарищи не обшмонали полностью и не забрали такую неординарную штуку, не понимаю. Мотыгу брать не стану, она тяжелая, а у меня и так все руки заняты. Да и зачем она мне только чертей смешить, если попробую ей отмахиваться от них? Потом подхватываю пакеты Малахай и спешу отойти от холма. По дороге ищу впадинки, в земле разные провалы почвы. После такого безумного ливня они должны здесь появиться, что-то размыть и обнажить, вода должна непременно. Отхожу метров на 500 от холма, когда вижу прямо удобную песчаную нишу в земле. Можно лежать ниже уровня травы. Можно вообще спрятаться целиком, если рядом кто-то пойдет в хорошем таком углублении посреди нее. Судя по мертвому мужику с разрезанным горлом и страшной нечеловеческой роже шамана, не стоит мне пока знакомиться с аборигенами очень близко. Лучше денек понаблюдать за ними со стороны. Особо я их вчера не успел рассмотреть, только... Похожи они все на своего представителя, которого я успел ограбить немного, как родные братики. Ничего, у мертвых на том свете карманов нет, а в местные верования я не верю. Впрочем, здесь похоже, что эта стадия развития общества с изобретением карманов еще далеко впереди. Пока расстилаю Малахай на еще мокрой земле, обхожу все вокруг, осматривая свои новые владения. Подумав, я рыхлю и углубляю плоским ножом сам провал, уже не вылезая из него. Землю с песком сталкиваю вниз в яму. Кажется мне, что с верхушки холма меня можно рассмотреть, если очень постараться, особенно если смотрящий заедет туда на животном типа лошади. Делать-то все равно больше нечего. Уже рассвело немного, поэтому весь день я должен буду провести здесь. Воды мне хватит, в туалет Тоже боком придется ходить. Вот с едой все плохо. Обычно захватываю на работу пачку печенья типа галет, чтобы перебить голод. А, вчера забыл. Да, это же было уже вчера, судя по часам на смартфоне. Я его выключаю, пусть бережет энергию. Его фонарик мне еще пригодится. А все остальное уже кажется, что нет. Первый караван... Проехал всего через полчаса после того, как я перестал копать и теперь борюсь со сном. Значит, это те самые, которые рядом жгли костры, такие же черти, как и предыдущие. Светило местное уже с самого раннего утра хорошо пригревает, просушило за это время почву и я радуюсь солидному запасу воды. Похоже, что без этих пакетов пришлось бы бегать несколько раз к чаше с водой, рискуя своей жизнью. Эх, солнцезащитных очков не хватает и полевого бинокля, чтобы в подробностях рассмотреть, что делают существа из остановившегося каравана около колонн. они останавливаются все, кто большими караванами едут. Вот одиночные всадники на каких-то странных животных верхом или на подводах с быками проезжают часто мимо без остановки». Караваны всегда останавливаются и что-то вроде делают, как будто молятся. Слезаются с кокунов двух видов, стоят минут по десять и едут дальше. Скакуны точно представляют два разных вида: одни просто однорогие козлы, вторые с какой-то хищной мордой и поповаткам другие. Козлы радостно щиплют траву, а другие совсем не интересуются молодой порослию. Правда, первых в разы больше, чем вторых, как я хорошо вижу. Рассматривать особо пристально не получается. Около многих караванов из двух-трех десятков всадников, нескольких подвод на высоченных колесах и обычно пары невольных всегда есть боевое охранение в виде существа на скакуне с каждой стороны в полусотни метров от основного каравана. Дозорные смотрят по сторонам очень тщательно, поэтому я только фиксирую появление нового каравана при дозорных, больше не рискуя высовываться. Жалея при этом, что не разместился еще на пару сотен метров дальше от дороги. Невольников можно узнать по веревкам, которыми они привязаны за шею к последней подводе. Светило здорово припекает к обеду. Я уже все снял с себя. Только футболка и трусы темного цвета на мне, чтобы я не мелькал белой спиной и задницей. Еще прикрываю голову, шею и ноги, чтобы не сгореть. Попиваю понемногу здорово нагревшуюся воду. И в перерывах, когда никого нет рядом, рассматриваю все то, что прилетело со мной в этот чудный мир и то, что еще нашел здесь».